Третья. В которой герой вкушает все прелести жизни на датском хуторе. «Мои друзья-варяги отнеслись к покупке по-разному. Трувор спросил, почему здесь, на Оселунде? Что мне было сказать? Что главный побудительный мотив — близость Рунгерт и Гудрун? Так ведь не поймут. Варяги — народ прагматичный. Вместо меня ответил Ольберт. Типа, правильно я все сделал». Пока на острове рулит Рагнар, вклады в недвижимость здесь самые надежные. Налоги он берет небольшие, поскольку живет не с земли, а с грабительских походов, а наехать на Селанд рискнет только полный отморозок. Тут мои друзья заспорили. А когда Рагнар в поход уйдет, тогда что, — возразил Трувор. — А ничего, — ответил Ольберт, — местные бонды, парни боевые, это вам не какие-нибудь венецкие смерды или вепские охотники. Тут у каждого второго меч на поясе и боевой опыт в придачу. Может, в одиночку средний бонт и уступит среднему викингу. Но стоит только послать по соседним ратную стрелу, как сразу набежит столько народу, что мало не покажется. Ратная стрела — экстренный сбор ополчения. Так что правильное вложение сделал старина-волчок. И ликвидность у здешней земли хорошая продать, если что, не проблема». Ольберт в местной экономике был спецом не хуже Хрёрика Ярла. Убедил. Трувор хлопнул меня по плечу и сказал, что по поводу удачной покупки следует проставиться. Я не возражал. Приятно, когда старшие товарищи подтвердили правильность сделки. А вот молодежь в лице Рулофа искренне огорчилась. «Значит, зверя с нами бить не пойдешь». Выяснилось, варяжские парни не собирались всю зиму сидеть в столице Рагнара, а разработали совершенно конкретную программу охотничьих рейдов. Коренные скандинавы их не понимали. Зачем куда-то тащиться, ночевать в снегу и пить вытопленную из снега воду, если можно бездельничать, трахать девок и наливаться пивом? Впрочем, скандинавы мою покупку одобрили безоговорочно. Стюрмир немедленно пообещал наведаться в гости, и другие норманы поддержали идею бодрым рыком. Я сразу предупредил, что с развлечениями на моей вилле пока не очень. Пиво, заготовленное прежним хозяином, мы уже выпили, а из половозрелых особей женского пола наличествовали не слишком молодая жена моего арендатора, да замурзанная свинарка рабыня. Меня заверили, что развлечения привезут с собой, и пиво, и девок. С меня только закуска и крыша. Тогда не вопрос, — ответил я, — милости просим. А пока прошу пожаловать в ближайшую харчевню. Я угощаю. Мой главный и единственный арендатор пер был коренным датчанином. Его семья жила на этой земле дольше, чем ее прежний хозяин Вальтов, и сам Пер был, что называется, типичным датским земледельцем, коему саха привычнее меча. У него, как сказано, имелась жена, два сына, один из которых, льот был достаточно взрослым, чтобы удостоиться прозвища Рукавичка. Жена Пер, тихая, пугливая, большая редкость среди скандинавок женщина, на мой взгляд, была немного того. Узнал я и причину как сообщил мне всезнающий хавчик женщина родилась не здесь ее родня погибла когда девочке было семь лет во время набега каких то заезжих викингов на селунде у девочки были дальние родственники и сердобольные люди привезли сиротку к ним запера ее выдали в тринадцать лет некоторые проблемы с психикой не мешали женщине впахивать как лошадь и очень неплохо готовить вторая семья доставшаяся мне в нагрузку к поместью Состояла из пары сравнительно молодых трелей неизвестного происхождения и двух замурзанных детишек, мало отличавшихся от опекаемых ими поросят. Трели ходили за скотиной и с ней же жили. Негуманно, но правильно. Пустить их в дом было бы серьезным испытанием для моего избалованного носа. Так что менять порядки, заведенные прежним хозяином, я не планировал. Разве что собственноручно обрабатывать землю я не собирался. Найму кого-нибудь, не проблема. А что я намерен был ввести в обиход, так это использование удобрений. К сожалению, тонкости этого дела были мне неизвестны. Единственное, что сидело в моей голове, это то, что свиное дерьмо просто так разбрасывать по полям нельзя. Надо, чтобы оно вылежалось». Посему я распорядился, чтобы это дерьмо скидывали в яму подальше от усадьбы, а продукты жизнедеятельности прочей скотины разбросали по полям. Хавчика я назначил управляющим и предложил купить ему подругу. Мой раб отказался, мол, привык к разнообразию, а для сексуально озабоченного кабеля семь верст не крюк. Тем более, что одним из главных зимних развлечений были походы в гости, совместная охота, зимние игры и, разумеется, пьянка. Хавчику это было известно, а вот мне нет. Всю прелесть зимнего безделья мне еще предстояло вкусить. Осеннего я уже вкусил по самые гланды. Дождь, дороги раскисли, тоска уже не зеленая, серо-бурая, даже рыбку не половить». По первому уже крепкому снегу я намеревался заложить сани и двинуть вставку Рагнара. Так, думалось, мне будет повеселее. Наконец снег выпал. И еще раз выпал, причем температура как-то сразу упала градусов на десять. А потом разбушевалась такая метель, что путешествовать дальше штабеля с дровами не хотелось категорически, и продымленная комната длинного дома казалась настоящим земным раем. Хавчика спросил у меня разрешения топить печку в хлеву. Мол, скотина мерзнет, да и рабы денег стоят. Совсем я в этом средневековом мире озверел. Даже и не подумал, каково моим трелем в хлеву. Пусть топят хоть всю зиму, разрешил я. На всю зиму им дров не хватит, возразил Хавчик. Значит, запасем, парировал я. Так что, когда метель улеглась. Мы всем кагалам отправились на заготовку дров, и мой отъезд в столицу, естественно, отложился на два дня. Однако и эти мои планы были нарушены, причем нарушены весьма приятно. Ко мне прибыли гости, вернее, гостья, прекрасная ведьма Рунгерт.